Глава вторая. Охотники на караваны. Сегодняшнее занятие было назначено под крышей его дома, в его комнате. Благо, ее размеры позволяли восьмерым мужикам не толкаться жопами. Проходило оно в спальне потому, что на этом занятии его молодая команда осваивала правильное обращение с огнестрельным оружием из другого мира. В его так называемую команду входили Ирвин со своими давними друзьями Волком. Парень терпеть не мог данное при рождении имя, поэтому все его звали полученным еще в детстве прозвищем Паком, Дирком и Аргуном. Все пятеро обучались у Лури уже почти полгода. Помимо них, частью команды стали еще два бывших наемника Несостоявшийся разбойник Дейв Кох. Полукровка из лесного клана. Кто-то, возможно, обратит внимание, что в предыдущей книге этого парня звали Даникох, Но так как это имя созвучно имени одного из главных героев Дан, то я решил его переименовать, чтобы не создавать путаницы. И Кашима, бывший разведчик, рейнджер, стрелок, помощник торговца. Эти двое хорошо вписались в молодую команду и сильно помогали Лури с тренировками юных новобранцев, каковыми и были Ирвинс и товарищи. Конечно, это было уже не первое подобное занятие, и ребята уже неплохо освоили оружие чужого мира. Единственной непреодолимой проблемой пока оставалось наличие боеприпасов к оружию, которых было еще навалом, но Лури старался их беречь. Правда, Дан, вроде как, обещал ему в ближайшее время решить эту проблему. Впрочем, он лишь намекал, что имеются кое-какие мысли на этот счет. Оставалось только ждать и надеяться на друга. В дверь комнаты осторожно постучали. «Господин Лури», — позвала его через дверь Лейси, девушка из клана Дейсов, которая нашла защиту в этом месте. «К вам там госпожа Дина пришла. Очень хочет вас видеть». «Хорошо, скажи ей, что сейчас приду». Дина относилась к той категории людей, которых нельзя игнорировать, но ну и просто так вызывать на разговор она не станет. «Ладно, ребята, занимайтесь». Вставая со своего места, распорядился он и вышел в коридор. Спустившись, застал в гостиной Дину, в наглую попивавшую его пиво. «Охренеть», — прокомментировал он увиденное. «Больше недели неизвестно, где пропадала». Завив на всю деятельность в совете испихнув работу на Дана, а собственную дочь на хранительницу, но стоило только объявиться, как ни в чем не бывало присосалась к моему пиву. «Не надо жмотиться», — насмешливо глянула на парня глава темного клана Юлия. «Так и быть, куплю я тебе пиво. Кстати, гадость несусветная». «И это говорит так, кто выпил все мое пиво», — возмутился парень. — Ладно, что от меня требуется на этот раз. — Хочешь подзаработать? — неожиданно предложила Дина. — Начало интригующее, — усмехнулся он. — Будем считать, что тебе удалось меня заинтересовать. Мой ответ — денег много не бывает. И кого ты хочешь, чтобы я убил? — Почему сразу убил? — недовольно поморщилась женщина. — Скажи, что я ошибся, — оскалился он в ответ. Я хочу предложить тебе поучаствовать в очистке наших земель от всякого рода криминального элемента. Лури даже зааплодировал после ее слов. Он бы закричал «Браво!» и «Бис!», если бы не опасение собрать таким образом всех находящихся в доме. «Как ты завернула!» — он устроился в кресле напротив. «Ладно, в сторону сарказм. Поговорим серьезно. Что там у тебя произошло?» «Разбойники на дороге», — ответила ему Дина. «За прошедший месяц на землях, негласно контролируемых моим кланом, пропали три торговых каравана. Пропали со всеми людьми, возничими и охраной, и со всем грузом, словно их и не было. Останки людей потом были случайно обнаружены глубоко в лесу. Те, кто избавлялся от тел проявил небрежность при погребении. Женщина вздохнула. — Сам понимаешь, это происшествие может сильно подпортить репутацию клана среди торговцев. Какой мы к чертям сильный темный клан, если не можем навести порядок на подконтрольных территориях? — Вот так просто взяли и исчезли, — усомнился Лури. — Никто ничего не видел и не слышал. Не могли же они в одно мгновение перебить всю охрану и возничь их. В местах, где происходило нападение, по-любому должны были остаться следы, хотя бы той же крови. А мертвые тела, которые нашли, осматривали эксперты. — Сколько вопросов фразом, улыбнулась Дина. — Отвечу по порядку. Никаких следов, указывающих на столкновения с разбойниками, обнаружено не было. Лучшие мои ящейки буквально рыли носом землю и ничего не нашли. Караваны просто пропали по дороге. Вот здесь их видели в последний раз, а другую контрольную точку они не пересекали. Теперь насчет мертвых тел. Все они убиты, вернее, зарезаны, так как убивают скот ножом по горлу. При этом ничто не указывает на то, что они перед смертью сопротивлялись. — Есть какие-нибудь предположения, почему так произошло? — спросила ее Лури. Что послужило причиной такого их послушания? — Даже не предположение, а уверенность, — вздохнула женщина, — обладающий даром ментального контроля разума, попав под воздействие одаренного, вернее, мага, обладающего артефактом силы прошлой эпохи, Люди послушно шли на его зов и сами доставляли разбойникам свой груз в нужное место, после чего их там и убивали. И кто это мог быть? Лори зацепила ее поправка, заставившая предположить, что она знает этого человека. Едина не стала отрицать этого. Догадываюсь, кто он. Чуть помолчала. Нет. Даже уверена, что это тот, о ком я думаю. Хотя лично с ним никогда не встречалась, но много наслышано. Мак-разбойник, который до недавних пор промышлял в землях по соседству. Лет десять назад его имя было хорошо известно любому торговцу, но потом он неожиданно пропал. Об этом много говорили, но сейчас это к делу не относится. Недавно, по слухам, он снова объявился на дорогах, и его сила изменилась. Он откуда-то раздобыл артефакт, контролирующий людские сознания. — И почему я не удивлен твоей осведомленности? — пробормотал парень и уточнил чуть громче. — Я так понял, опасен не сам Мак, а артефакт, которым он владеет. Так кто же он? Ты «Правильно понял», — одобрительно склонила голову женщина. «Его имя — Обама». «Как?» — невольно вырвалось у Лури. «Как?» — ты сказала его зовут. «Обама». Дина удивленно посмотрела на парня. «Знаешь его?» «Слыхал я об одном Обаме. Лично не встречался, но это явно не тот. Прости, что перебил». Продолжай, пожалуйста. Ты прав. Он черпает свою силу из древнего артефакта, который помогает ему контролировать человеческие разумы. И как этот артефакт попал ему в руки, никто не знает. Сразу предупрежу, информация эта непроверенная, и я сама не знаю, насколько ей можно доверять. Ладно, по ходу разберемся где правда, а где ложь. И насколько хорошо ему это удается. Оказаться под контролем ментального мага — это не совсем то, чего Лури бы хотелось. За раз не более человек двадцати. И то не дольше сорока минут, — успокоила его Дина. После чего минимум неделю он не сможет использовать артефакт. Есть еще одно ограничение — На людей с даром его артефакт действует слабее. И чем сильнее дар, тем слабее воздействие. На меня или Дана может вообще не подействовать. Хм. Лури подумал, что в отличие от Дана и ее, он сам вполне себе заурядная личность. Догадавшись, о чем он думает, Дина добавила. «Тебе не придется вступать с ним в тесный контакт. Насколько мне известно...» Ты вполне можешь убить его с большого расстояния. — Могу, — согласился с ней Лури и надолго задумался. Нет, он не боялся встречи с тем недомагом. От пули калибра 7.62 не спасет никакая местная броня. Он думал о том, стоит ли ему вмешивать в это дело своих подопечных. Все же за полгода они перестали уже быть теми деревенскими увольнями какими были в самом начале. Да и держать их вечно в тепличных условиях он тоже не собирался. Но все же. Не будь среди тех разбойников мага, он бы не задумываясь взял их на это дело. Ликвидация банды разбойников стала бы хорошей практикой. — Если так размышлять, то нахрен я их вообще готовил? — неожиданно разозлился Лури. — Да и парням уже пора испытать себя в настоящем деле. — Я так понял, — глянул он на Дину, — ты уже знаешь, где искать тех разбойников. — Трижды они действовали в одном и том же месте, — сказала женщина. — Найдя одно захоронение, мои люди обшарили все вокруг и нашли еще два таких же. Нет сомнений, что они и следующую акцию проведут там же. — Значит так, — Лурия ввел взглядом свою сборную команду. Разбойники раз за разом для своих акций используют одно и то же место. Поэтому с большой вероятностью процентов 90, следующую акцию они проведут там же. Наша задача — уничтожить их отряд и не допустить повторной трагедии. Основная цель — это маг, который умеет контролировать чужие разумы. «Он должен умереть», — жестко произнес Лури, чиркнув ладонью по шее обведя слушающих взглядом, добавил, «Как, впрочем, и остальные маги и одаренные, если таковые, найдутся среди разбойников?» Эта задача ложится на меня и Кашима. Как только основные цели будут ликвидированы, в бой вступают остальные. Боевой отряд охранников клана Юрия обеспечит поддержку и не дадут уцелевшим разбойникам разбежаться. Добавлю, что для показательной порки и предъявления общественности Какое-то количество разбойников надо взять живыми. Но не усердствуйте в этом деле. Ваши жизни и жизни товарищей в приоритете. Всем все ясно. Вопросы? Желающие отказаться есть? В ответ тишина. Никто из ребят отказываться от первого совместного задания не собирался. На лицах молодых парней читалось некоторое предвкушение и даже возбуждение. На их фоне Кашима и Дейв выглядели крайне спокойными и невозмутимыми. Когда мы должны приступить к выполнению данной работы? задал вопрос по существу бывший рейнджер. Караваны пропадали с пугающей стабильностью раз в десять дней. Последний случай был ровно 7 дней назад. Значит, нам уже пора. Отряд темных уже готов. Ждут только нас. «Что с собой брать? Какое оружие?» — в свою очередь спросил Дейв. «На это задание идем с моим. Ирвин за пулеметом, Кашима с СВД, остальные с автоматами. Дейв, ты вместе с людьми с араки и вперед не лезешь. Это понятно?» «Конечно», — кивнул тот. «Ну что же, на этом предлагаю и закончить. Через час собираемся на выходе из города». Там нас будут ждать те, с кем мы отправляемся на эту охоту. И Лури первым встал из-за стола. «Я очень на вас надеюсь, парни». «Есть!» — раздался нестройный дружный ответ. Транспорт, на котором они должны были совершить небольшое путешествие до места предполагаемой засады, представлял собой крытый фургон длиной почти десять метров, поставленный на шесть пар колес. Ряд окон по бортам, кроме двух первых, был закрыт глухими деревянными ставнями. Салон обставлен мягкой мебелью, диванами, креслами. Имелись даже туалет и небольшая кухонька. В такой повозке можно было путешествовать, не беспокоясь ни о чем. А наличие хороших рессор делало это путешествие настолько комфортабельным и легким, что даже забывалось, что находишься в дороге. В этом мире такой транспорт считался чем-то сродни лимузину, и позволить себе такую комфортабельную повозку могли только очень состоятельные люди. «Это еще что?» — с гордостью произнес Возничий. «Ты еще не видел магоходы, которые повсеместно используют в империи Перес? В наших краях их практически не бывает, а если все же повстречаешь...» то сразу поймешь, что его владелец принадлежит к местной элите. Только они и могут себе такое позволить. Магоходы? Лури уже слышал это название, но и вправду ничего подобного еще не встречал. Дан говорил ему, что магоходы можно было отнести к разряду машин, но только магических. Ну, как бы там ни было, а путешествовать в этом вагончике Лури понравилось». В конце даже слегка пожалел, что дорога так быстро закончилась. Уже через полдня они прибыли на место. И как уже было сказано, помимо команды Лури, в операции по устранению опасной банды разбойников участвовал личный отряд Дины под командованием Эрна. В его отряд входили шестеро молодых, в их понимании от 30 до 35 лет темных. Стахий, Пармен, Арест, Гури, Джус и Зеннон. Все они происходили из семьи Сараки, и в некотором роде все состояли в кровном родстве между собою из Диной. Этим объяснялось такое безграничное доверие главы клана к ним. Лично из всего состава отряда союзника Лури знал только Эрна, с которым часто пересекался по делам. С остальными до этого дня ему общаться как-то не доводилось. Но было видно, что ребята опытные и обученные. В местной военной иерархии их можно было отнести к подразделению спецназа. Им бы оружие покруче. Естественно, повсеместно внедрять те образцы, что он захватил с земли, парень не планировал. Как и не планировал раздавать направо и налево то, что имел с собой перехватил слегка задумчивый взгляд Дэйва. Что-то не так, Лори подсел к парню. «Да нет», — чуть помолчав, — ответил он, — «просто вдруг вспомнилось, как прошла наша с тобой первая встреча. Тогда я чуть не обосрался, оказавшись под устроенным тобой обстрелом». Дэйв криво усмехнулся. «А сейчас мне самому предстоит устроить нечто такое для других». Прямой ирония судьбы. Не знаю, как там было с твоими штанами, но вел ты тогда себя вполне достойно. Тоже усмехнулся Лури, вспомнив, как поливал огнем из АКС, с дисковым магазином, отряд охотников за головами, в котором в те времена состоял Дейв. Парень потом игреб сначала от Кашима кулаком в лицо, потом прикладом от самого Лури. Но запомнилось муглолицому, из той давней истории, то, насколько бесстрашно вел себя полуэльф перед, казалось, неминуемой смертью. «Ну, знаешь, я нисколько не жалею, что тогда тебя не убил», — закончил Лури серьезно. «Я об этом тоже не жалею, хотя, думаю, кое-кто этому обстоятельству только бы обрадовался, имея в виду свою невесту». «У тебя есть невеста?» — удивился Лури. Вот так новость. Я бы так ее не назвал. Мы обручены с детства. В те времена наши матери еще были кем-то наподобие подруг. Хотя теперь это не важно. Надеюсь, я больше с ней не пересекусь. В его волосы прорезалась горечь. Дальше они эту тему не развивали. Да и не до этого им стало. Эрн, выглянув в окно, оглянулся на всех и объявил — «Мы почти на месте. Готовность к выходу!» — вставая с места, коротко приказал Лури. Без особой суеты его ребята разобрали оружие. Ирвин закинул за спину здоровенный рюкзак с боеприпасами и подтянул поближе стоящий на прикладе ПК пулемет Калашникова. Кашима положил на колени СВУ, снайперскую винтовку, укороченную, автоматическую. Данная модель была слегка модернизирована. На стволе присутствовал глушитель. Такая же модель один в один была и у Лури. Им с бывшим рейнджером предстояло на этот раз поработать с снайперами. Все остальные были вооружены АКСами, у которых тоже вместо пламегасителей были цилиндры автоматных глушителей. Люди Эрна вооружены были попроще, хотя по местным меркам довольно основательно. Парабанные стрелометы, по сути, вершина местной инженерной мысли. В любом случае скорострельные арбалеты на их фоне смотрелись как аркебуза на фоне американского винчестера. Хотя и своих недостатков тоже хватало. Скорострельность такого оружия составляла примерно один выстрел в 7-9 секунд. Но самым уникальным было то, что в нем не использовалось никакой магии, Хотя, насколько Лури уже выяснил, и такое оружие в этом мире тоже имелось. Его уже можно было сравнить с винтовками Мосина конца XIX века. Но в этих краях маго оружие было настолько редким, что землянину за прошедший год еще не доводилось встретить ни одного нормального его экземпляра. Только слухи и чужие рассказы. Раван состоял из десяти трубок, в которые плотно вставлялись. Стрелки-выстрелы длиной примерно 10 см. В верхнем положении, предназначенном для стрельбы, такая трубка плотно прижималась, становясь частью одного ствола. Специальная система, смонтированная в прикладе, нагнетала воздух и создавала давление, при котором выстрел-стрелка вылетала с такой мощной силой, что на расстоянии до 50 метров пробивала деревянный брус толщиной почти в 5 сантиметров. Эффективная дальность использования составляла почти полторы сотни метров. Специальный рычаг снизу, при отводе от себя, разжевал ствол и проворачивал барабан до следующего выстрела. А при движении назад производил обратный зажим. После выстрела на стрелке от встречного потока воздуха открывались сложенные стабилизаторы, что позволяло вести довольно точный обстрел. Единственный минус этого оружия по сравнению с уже существующими образцами — это бережный уход, постоянный мелкий ремонт, подтягивание креплений и быстрый износ частей, требующих замены. По этой причине местные вояки предпочитали что-то попроще и понадежнее. Но Лури данная модель понравилась, и он заказал через Дину десяток таких стрелометов с которыми его ребята постоянно практиковались в стрельбе. К тому же это приучало их к более тщательному уходу за своим оружием. Когда повозка остановилась, первыми ее покинули темные, а уж следом за ними команда Лури. Тот с удовлетворением наблюдал, как ребята вполне профессионально рассредоточились, беря окрестности под контроль. Покосившись на этих юнцов, Эрн жестом подозвал Лури к себе. — Отсюда до нужного места километров двадцать через лес. Придется пройтись пешком. — Да не проблема, — кивнул смуглолицей. — Твои ребята знают эту местность лучше моих, и мы вести. Пусть возьмут на себя роль разведчиков и проводников. Только с ними впереди пойдет и Кашима. Он обеспечит, если что, связь и огневое прикрытие. — Да и боевое хранение по бокам тоже будет не лишним. — Там тоже будет по одному из моих парней. Лури поправил гарнитуру связи. — Не возражаю, — кивнул Эрн. — В конце концов, Дина просила тебя слушаться. — Вот так новость. И когда только она успела, — удивился Лури. — Ну и ладно, так даже лучше. Быстро распределив своих людей по разным группам, выдвинулись к нужной точке — Насчет того, что его ребята могут стать кому-то обузой, Лури не беспокоился. Полгода усиленных тренировок, пота и даже слез сделали свое дело. И пусть без реального боевого опыта, но это явно уже не балласт. Даже здоровяк Ирвин, внешне неповоротливый, двигался так легко, не задевая веток и деревьев, что бывалые следопыты из отряда Эрна поглядывали на парня с удивлением и уважением, явно не ожидая от него таких талантов. Ведь правильно ходить через лес — это тоже своего рода искусство. — А ты неплохо их натаскал, — негромко заметил Эрн. — Даже и не скажешь, что полгода назад это были обычные парни, без особых навыков и умений. Сейчас даже я с удовольствием принял бы их в свой отряд. — "Убу, закатай, — негромко ответила Мулури, — не для кого-то их готовлю. Вот они у цели. Меньше чем через километр Лури остановил смешанную группу и отправил разведку, проверять подход к нужной точке и саму точку. И уже скоро получил доклад. «Мы у цели», — услышал с муглолицей голос Кашима. «Здесь все чисто, посторонних не наблюдаю». «А через пару мгновений приступаем к осмотру окрестностей». «Принято...» — Будьте предельно аккуратны, — предупредил Лури. «Волк, — Вол, Каргун, позвал он команду прикрытия, — вашим группам продолжить обеспечивать прикрытие с флангов, остальные за мной. — Есть, — последовал ответ от всех групп. Вот она, то самое обнаруженное первым место захоронения убитых людей. К нему выводила лесная дорога, по которой легко могла проехать конная упряжка с маленькой повозкой. Судя по всему, именно по этой причине разбойники и выбрали для своих темных дел именно это место. Первое, что бросилось в глаза — насколько небрежно были закопаны тела. Земля была рыхлой и местами сильно просела. Именно это и привлекло внимание следопытов из клана Юлия. — Командир, окрестности чистые. Никого посторонних не наблюдаем, — повторил Кашима. — Понял. Продолжайте следить за подходами, — распорядился Лури и, обернувшись к Эрну, спросил. — Ну, как поступим? Можно устроить на этом месте засаду и ждать, но нет никакой гарантии, что четвертую акцию они проведут в этом же месте. Даже нет уверенности, что они вообще решатся провернуть такое в четвертый раз. — Это место — единственная пока существующая зацепка, — заметил Эрн. «Надо ждать. Есть другие предложения?» Других предложений у Лури не было. «Нужно предусмотреть и другие варианты», — подумав, сказал он. «Для начала не мешало бы выставить в секретном месте, где эта лесная дорога ответвляется от основной. Так мы, по крайней мере, будем заранее предупреждены, если что». «Идея неплохая», — одобрил Эрн. «Так и поступим. Ну что?» Подготовим теплую встречу. В течение двух дней будет ясно, не ошиблись ли мы в своих выводах. А у нас есть выбор. Лури глянул на место захоронения. Разбойники точно не могли узнать про то, что здесь уже поработали ваши люди. «В таком деле никто не может дать стопроцентной гарантии», — заявил Эрн. «Могу только сказать, что отряд Ищеек, что обнаружил это...» и другие захоронения в клане — один из лучших. Их командир заверил, что его люди были предельно аккуратны, никем не были обнаружены и убрали все следы своего присутствия. Ну что же, будем надеяться, что именно так и было. Еще раз глянув на просевшую землю, Лури негромко пробормотал. «Надеюсь только нашим соседям, не вздумается ночью, выбраться из-под земли» и разбрестись по округе. Не хочу оказаться второстепенным персонажем зомби Апокалипсиса.